Глава вторая. Но кошмар, преследующий меня ночами, ворвался и на солнечный пляж, опутав своими холодными щупальцами. Монстр с красными глазами не отпускал меня, гипнотизируя этими страшными очами, похожими на волчьи. Мне хотелось вырваться, хотелось отвернуться от этого взгляда, но я лишь слабо стонала, не в силах избавиться от влияния порабощающего сознания. Проснувшись, я с трудом успокоила бешеное сердцебиение и быстро пошла к морю, чтобы окунуться в его освежающую прохладу. Может, она смоет липкое ощущение, оставшееся после сна. В гостиницу я вернулась часа через два и сразу увидела Свету, загоравшую возле бассейна. Она увидела меня и, отложив книгу, махнула рукой. Как море? Теплее. Усмехнулась я, подходя ближе. А вы почему не на пляже? «Все спят», — тяжело вздохнула она. «А одной идти не хочется. Я обещала коте, что мы пойдём вместе. Ты едешь завтра на экскурсию?» «Да, в какую-то древнюю мечеть», — ответила я. «А вы?» «В Ялту». Она снова откинулась на лежак. «Я бы лучше на пляже повалялась, чем таскаться по такой жаре. Успеешь ещё». Я посмотрела на палящее солнце и прищурилась. Ладно, до вечера. Пойду подремлю. До вечера. Когда я вышла из номера, на разаре любови Григорьевны опустились густые сиреневые сумерки, жара спала, а из беседки доносились приглушенные голоса. Ванда, вы хорошо отдохнули. Я обернулась и увидела хозяйку, которая несла бутылку вина и бокалы. А я хотела уже идти за вами. Зачем? Не поняла я. И она кивнула на белоснежную беседку. «Пойдём посидим?» «А я смотрю, Света скучает, тебя выглядывает. Думаю, составлю-ка я ей компанию. Такой вечер хороший». «С удовольствием». Я взяла из её рук бокалы и пошла к беседке, откуда слышался голосок коти. «Ну, наконец-то!» Завидев меня, воскликнула Света. «Я уже думала, что не выйдешь». Она была одета в легкий сарафан зеленого цвета, и ее покрасневшие плечи явно говорили о том, что девушка переусердствовала с загаром. Я тебя знаю, Котя подошла ко мне и заглянула в лицо внимательным взглядом. Ты вандал, Котя, охнула Света и засмеялась. Ты что говоришь такое? Где ты это слово слышала? Ничего страшного. Я присела и улыбнулась девочке. «Меня зовут Ванда, а вандал — это хулиган». «Тогда ты хулиганка», — захихикала она, засовывая ручонки в карманы белых шортиков. «Да? Ну, если только совсем немножко». Я подмигнула ей. «Как и ты». Глазки девочки заблестели, и, хлопнув длинными ресницами, она широко зевнула. «Спать хочешь?» Света взяла её на руки, «выскала». Но Котя сползла на мягкое сиденье и, положив голову ей на ноги, притихла. Света накрыла ее своей кофтой и тихо сказала: "У Коти больное сердце. Мы каждую минуту ждем непоправимого." Маленькая, с горечью прошептала любовь Григорьевна. Да что же это за наказание? Ведь не жила еще. А ей можно чем-то помочь? Я взглянула на тоненькую ножку и у меня защемило сердце. Почему в жизни всё так несправедливо? — Только операция. Но котя может не дождаться донора, — ответила Света и отвернулась, будто скрывая слёзы. Ребёнок никогда не был на море. — Так, — хозяйка гостиницы откупорила бутылку и разлила вино по бокалам. — Я знаю, что у неё всё будет хорошо. В Крыму столько мистических мест, исполняющих желания. Земля здесь такая, древняя, сильная, обязательно поможет. Давайте за девочку выпьем, за ее здоровье. Света вытерла глаза и улыбнулась. Спасибо, я тоже верю, что все будет хорошо. Мы выпили и, закусив фруктами, замолчали, слушая сверчков, пока любовь Григорьевна вдруг снова не заговорила. У нас ведь тоже здесь есть своя легенда. Да, расскажите. Мне очень нравилось слушать подобные вещи, особенно сидя в уютной беседке, окружённой благоухающими розами. Она будто находилась в параллельном мире, отделившись своими ажурными стенами от будничной реальности. Здесь в Крему есть одно место — пещера, которая называется Алтынтышик. Начала свой рассказ хозяйка гостиницы тихим, немного протяжным голосом. В переводе «золотая нора». Ботует легенда, будто в ней живет ужасный змей, похищающий красивых девушек. В далекой древности змей похитил красавицу, в которую был влюблен молодой хан. И тогда влюбленный отправился на поиски девушки. Он пробрался в логово зверя и сражался с ним три дня и три ночи, после чего змей скрылся в лабиринтах пещер, а хан освободил свою любимую и женился на ней. но Змея был в ярости и не собирался отступать. Однажды он напал на хана и убил его. А молодая жена правителя осталась одна с ребенком, которому исполнилось всего три года. Долго плакала безутешная вдова, а потом отправилась в логово Змея и лестивыми речами заставила поверить себе. Она говорила Змею, что любит его, что всегда будет с ним, а сама опоила его сонным зельем. от которого монстр заснул на века. Но легенды говорят, что он проснется перед тем, как из заточения выберется злой дух — див. От Алтынта и Шик тянутся подземные тоннели, в которых и обитал змей, и тянутся они прямо сюда. В последнее время из-под земли слышен рев, а иногда, особенно ночью, ощущается, как она дрожит. «Это значит, что скоро злой дух выберется на волю?» спросила я, не особо веря в такие истории, хотя легенда была безусловно интересной. А где он заточен? Этого никто не знает, пожала плечами женщина, но где-то рядом. Занятная сказка. Светлана положила локти на стол и подперла кулечком подбородок. Теперь я буду бояться в море заходить. Да ладно тебе, усмехнулась я. Сама же говоришь, что сказка. Сказка ложь давней намек, поучительно сказала Любовь Григорьевна и снова наполнила бокалы. Давайте за сказку. Ее в нашей жизни, ох, как не хватает. Разошлись мы ближе к двенадцати. Не включая свет, я переоделась и забралась под одеяло. От вина слегка кружилась голова, было спокойно, уютно, и я быстро задремала. Меня разбудил странный звон, даже скорее дребезжание. Что это? Я села в кровати и нащупав ночник включила его. Дребезжала ложка в чашке с недопитым чаем, будто совсем рядом мчался локомотив, или прямо подо мной находилась ветка метро. Я встала и подошла к открытому окну, за которым темнела громада моря. Как это объяснить? Землетрясение? Мне стало страшно, и если бы дребезжание не прекратилось, я бы точно помчалась вниз и перебудила всех постояльцев. воцарилась тишина, лишь тихо шелестели шторы под легким дуновением теплого ветра. И в этот момент мне показалось, будто со стороны моря раздался какой-то мощный звук, похожий на стон или рев змея. Я прыгнула в кровать и накрылась одеялом с головой, проклиная свою впечатлительность. Все, ну и ходи сказки, змеи и духи. Я старательно закрывала глаза, считая овец, собак, пастухов. И наконец снова заснула, высовнув нос в маленькую щелку. Ванда, Ванда! Голос любови Григорьевны вытащил меня из мягких объятий сна, и я испуганно соскочила с кровати. Что случилось? Открыв дверь, я увидела ее улыбающееся лицо и облегченно выдохнула. Не может человек так улыбаться, если что-то случилось. Завтракать пора. Скоро на экскурсию. сказала она и пошла к лестнице. Давай, дочка, приводи себя в порядок и спускайся. С удовольствием позавтракав вкуснейшей запеканкой, я узнала, что Света с семьей уже уехали в Ялту, и взяв сумку, вышла во двор гостиницы. Оказалось, что всех желающих посетить мечеть повезет Иван Иванович, а суховатая женщина в темной одежде, стоявшая возле микроавтобуса, была экскурсоводом. Кроме меня на экскурсию ехали еще пять человек. И усевшись возле окна, я с интересом смотрела на бегущие виды и краем уха слушала женщину-экскурсовода. Под ее monotонный голос я все-таки задремала и проснулась лишь когда микроавтобус остановился. Вся наша делегация выбралась наружу и принялась с любопытством рассматривать светлые стены старинной мечети. Это единственная многокупольная мечеть в Крыму и Европе. Помимо основного центрального купола, ее украшают еще двенадцать больших и малых куполов, а также два тридцатипятиметровых минарета, сказала экскурсовод, и раздав женщинам платки добавила: «Интересные территории вокруг мечети. Ее двор отгорожен каменной стеной, а внутри находится некрополь с мраморными надгробиями. Здесь похоронены турецкие военачальники времен Крымской войны». Мы немного поглазели по сторонам, а потом потянулись внутрь, слушая женщину, которая явно делала это не в первый раз, и говорила, будто в полусонном состоянии. Миновав большой двор, мы вошли внутрь мечети, и я была поражена размерами зала, освещенного шестнадцатью мозаичными окнами. Это было великолепно. Внезапно мне стало плохо, моим легким перестало хватать воздуха, закружилась голова, а тело бросило в жар. Приотстав от группы, я незаметно покинула мечеть и, оказавшись на улице, прижалась спиной к прохладной стене. Головокружение проходило, стало легче дышать, и это странное ощущение жара в крови бесследно исчезло. Что же это со мной? Немного дрожали руки и вспотела спина, но все же стало намного лучше. Я вознамерилась было вернуться к остальным. Но тут мое внимание привлекло нечто поблескивающее из-под камня, лежавшего возле ограды. Обычное стекло, пробка, кусок фольги. Но меня, будто неведомой силой, потянуло к этому камню. Воровато оглядываясь, я попробовала приподнять его, но камень оказался достаточно тяжелым. Тогда я достала из сумочки ключи от квартиры и принялась рыть землю самым длинным из них. Проржавев своему внезапному безумству, я наконец увидела всю поверхность того, что притянуло мой взгляд, и ахнула. Это была шкатулка. Как это здесь оказалось? – прошептала я, смахивая землю с крышки. Такая красавица. Шкатулка была похожа на янтарную, что еще больше меня задачило. И что делать? Отдать ее? Но кому? Я ее нашла, значит, она моя. Сказала я сама себе, запихнула ее в сумку и похлопала по теплому кожаному боку. Да, дорогая. Внутренний голос еще раз пискнул, что шкатулку нужно отдать, ведь это, наверное, считалось воровством. Но я приглушила этот писк. Я ведь не украла ее, а нашла. В это время вся компания, с которой я прибыла на экскурсию, вышла из мечети, и мне пришлось пристроиться позади, подозревая, что моего отсутствия никто и не заметил. Всю обратную дорогу я еле сдерживалась, так хотелось рассмотреть поближе свою находку. И когда микроавтобус подъехал к гостинице, практически помчалась в свой номер. Запершись, я достала шкатулку и бережно обтерла ее влажной салфеткой. И так вещица все-таки старинная. По бокам я обнаружила непонятные надписи, похожие на арабскую вязь, а на крышке замасловатый узор, от которого рябило в глазах. Я попыталась открыть её, но, увы, у меня ничего не получилось. Эта штука казалась монолитной. Я даже попробовала поковырять шкатулку ножничками для маникюра, но и эта идея провалилась. Моё богатое воображение рисовала картины восточных украшений или, на худой случай, горку золотых монет, но янтарная зараза не собиралась поддаваться. «Ну и всё!» Я отшвырнула шкатулку и, ударившись об изголовье кровати, Она неожиданно раскрылась. Непонятно чего опасаясь, я подползла к ней и, взяв в руки, тут же с визгом отшвырнула ее в сторону. В шкатулке, свернувшись узким блестящим телом, лежала змея. Она подняла свою голову и, взглянув на меня красными глазами, медленно выплазла из своего убежища. Я наблюдала, как она извивается своим блестящим телом, и боялась пошевелиться. Как она могла выжить в янтарном плену? Нужно выскочить из номера и позвать на помощь, ведь змея могла оказаться ядовитой. И эти ужасные красные глаза. Она снова показалась, но уже с другой стороны кровати, и опять посмотрела на меня в упор, будто в её маленькой блестящей головке жил разум. Это длилось несколько секунд, а потом она выползла на лоджию и исчезла. Дрожа от страха, я выглянула в распахнутую дверь, и увидела, как змея скрывается в кустах. Как она так быстро оказалась на земле? Захлопнув дверь, я схватила шкатулку и, засунув ее в несколько пакетов, положила на тумбочку у двери, чтобы выбросить ее сразу, как только представится возможность. Драгоценности, монеты, мечтательница. Расстроенная и еще испуганная, я пошла в душ, не забыв проверить все двери и окна. Будто черная змея могла вернуться обратно.